Да, это чудо техники. Емкие аккумуляторы, экономичный электродвигатель, плавный ход, мягкая подвеска. Лена в дымчатых, модных солнцезащитных очках гордо восседает на переднем пассажирском сиденье. Я уверенно рулю. Сэрш, бесподобно, совершенно бесшумно. Не то что мой жучок. А насколько хватит энергии? Судя по приборам, не меньше, чем на 2 часа поездки. Дорогой, мы же можем сами забрать Маргарет. Тем более у департамента есть парковка с зарядкой электромобилей. Ну, Серж, ну пожалуйста. Лени не терпится похвастаться перед Марджи и работающими сегодня коллегами. Ну, вполне понятное и осуществимое желание. Добавляю скорость. Елена, подсказывай дорогу. Мы едем к департаменту. Прекрасно. Проезжаем незримую границу городской черты. Чем дальше по улице, тем лучше дома. Стали появляться многоэтажные офисные здания компаний, магазинчики, кафе под чистенькими полотняными тентами, выложенные плиткой тротуары. Ровные аллеи деревьев. Серж, на том конце Сити, наша квартира. Как замечательно, что теперь я могу пригласить тебя в гости. Городская планировка, как и пригород, проста и линейна. Уяснив нахождение цели, движусь по старой части города. Красивые здания, напоминающие наши петербургские, широкие улицы, аллеи обихоженных деревьев. Автотранспорта много, но до пробок моего мира неимоверно далеко. Несколько раз вижу контролирующих движения полицейских. Безупречная разметка улиц, продуманы работающие светофоры и спокойные дисциплинированные водители. Рай законопослушного автомобилиста. Серж, Тобой занимались здесь? Величественные. На целый квартал здания. Белоснежные панели, большие зеркальные стекла. Я знаю, что это такое. Видел на фотографиях и журналах. М да, Елена, в этом самом здании лаборатории. Беденький, как же ты добрался до пригорода? — Можно сказать, что мне помогли. — Ты знаешь, Серж, я очень благодарна папе за тебя. Но мне становится страшно, когда я задумываюсь, что тебе пришлось пережить, чтобы я получила такой подарок. И иногда в твоих глазах столько тоски и боли. Ласковая женская ручка гладит по голове. — В глазах нежность смешивается с жалостью. Углядев в свободное место на парковке супермаркета, сворачиваю туда, останавливаюсь, поворачиваюсь к Лене. Долгие поцелуи. Когда размыкаем объятия, вижу за лобовым стеклом улыбающегося охранника. Киваю, улыбаюсь в ответ. Лена аккуратно утирает платочком помаду с моей губ. — Поехали, дорогой мой. Маргарет скоро освободится. — Хорошо. Вот и здание департамента. Никакой помпезности, скромная табличка ухода, стекло и бетон. Напоминает здание среднего банка моего мира. Парковка, куб зарядного устройства. Следуя указаниям Лены, тянул за удобную ручку... Кабель с легким усилием сходит с барабана. Подключаюсь, отправляю с кэша задаток. На дисплее отсчитываемые цифры. Приборная панель автомобиля подтверждает зарядку. Елена звонит по сотовому. «Маргарет, дорогая, ну, тогда подойди к окну и посмотри на парковку». «Да, это мы». «Серж, она будет через несколько минут». Прислонившись к темно-синему боку сияющего авто, ждем. На нас обращают внимание, Лена очень эффектно, в подобранном в тон волосам легком летнем облегающем жакете. Полупрозрачная блузка и открывающая длинные стройные ноги мини-юбка добавляет шарма. Надеюсь, я не теряюсь на фоне ее ослепительности в своей дорогой кремовой паре. Открывается автоматическая дверь, выходит Маргарет. Бесподобная походка, гордая, царственная и в то же время женственная. Бежевый брючный костюмчик ей очень к лицу и фигуре. Улыбки на наших лицах возникают одновременно. «Боже мой, Хелен, я сегодня первый раз в жизни испытала чувство ревности». Ты настолько гармонично смотришься с нашим Сержем. Просто идеальная пара. Делаю несколько быстрых шагов, разворачиваюсь, кладу руку на тонкую талию Марджи. На лету понявшая замысел Ленда серьезно и внимательно в нас всматривается. «Маргарет, если бы ты знала, как я тебя понимаю!» Прекрасные дамы смеются. С улыбкой открываю двери. — Как разделят места, мои красавицы? — Хелен, говори, что хочешь, но я поеду впереди. — Эй, я уже там была, Маргарет. Уступаю место по праву. Тем более сзади такое роскошное сиденье. Доплачиваю зарядному автомату. Щелка снимающийся блокиратор. Кабель сматывается на место. Поехали. Марджи осматривает салон, приборную панель, пробует кнопки радио. Очень хорошее авто, Хелен. Модель, конечно, не новая, но роскошная и дорогая. Прекрасная замена твоему автомобильчику. Спасибо, Маргарет. Я рада, что тебе нравится. Серж волшебник, правда? Да, Хелен. — Отремонтировать такую машину в одиночку — это уровень метра, как минимум. Веду машину. Дамы против своего обыкновения молчат. Елена просто наслаждается поездкой. Марджи явно отдыхает от служебных забот, изредка кидая на меня загадочные взгляды. — Вот и дом. Выходим, Елена открывает калитку. — Прекрасно, серж. Ты водишь машину не хуже Ральфа. — Да, серж, мне очень понравилось ехать не за рулем. С тобой так спокойно. — Спасибо, милые дамы. Я тоже доволен. У меня были самые красивые в мире пассажиры. — Раз уж ты завел речь, ну-ка, дорогой серж, признавайся, кто из нас тебе нравится больше? Похоже, что Маргарет действительно слегка приревновала тогда у департамента. Марджи, Елена, какой из драгоценных камней лучше? Яркий гранат или таинственный изумруд? Сапфир или аметист? Как выбрать один из двух потрясающих бриллиантов, если глаза радуют Оба? А что прекраснее? Синего неба или лазурь океана? Кто больше украшат небосклон, Плающее солнце или волшебница луна На ковре из звезд? Как я могу поделить свое сердце между вами, Не разорвав его пополам? Боже мой, как это поэтично и трогательно! Милый Серж, береги свое сердце, Ты нужен нам обеим обнимая прижавшихся ко мне дам. Они приготовили мне оригинальный ужин, а потом рассказать прекрасную историю о любви, победившей саму смерть. Ух, Сэрж! Привидение! Печальный и трогательный фильм прошлой жизни. Притившие дамы молчат. Все еще находясь под впечатлением сюжета. А я вспомнил недостижимое. Свой мир, свою жизнь, свое счастье. Щелчок и вспышка. Маргарет держит в руках компактный цифровой фотоаппарат. У тебя получилось, Маргарет? Да, Хелен, получилось прекрасно. Серж, милый, у тебя всегда после вечерней истории такое духотворенные, загадочные лицо и грустные, полный горьких тайн глаза. В этом и решили запечатлеть тебя в этот момент. Серж знай, и эта фотография украсит обложки твоих книг. Думаю, что мне остается только подчиниться. Кстати, вам понравилась история? Она удивительная, Серж. А хотите услышать музыку, полностью подходящую для рассказанного? Да, Серж, но как это может быть? Включаю синтезатор. Звучит саундтрек из фильма. Еще раз сверкат вспышка фотоаппарата. Потом и Марджи слушают, забыв обо всем. Последний аккорд. Серж... Это невероятно, я как будто увидела все рассказанное тобой. По этой истории можно снять потрясающий фильм, Серж. Да, фильм был очень хороший. Дамы уже обсуждают, кто из известных режиссеров этого мира справится лучше. Люблю я вечер в субботы. Впрочем, быстро пролетающее воскресенье нравится не меньше. Окутанный заботой и лаской не замечаю, как проходят выходные. Снова на службу. Пора решать проблему, рфит.